Фабула НОВА представляет аудиосериал «У горизонта событий». Третья серия Итак, в нашей студии прозвучали самые разные мнения, мы послушали уважаемых экспертов, и единственный тезис, который не вызвал ни у кого сомнений, это то, что так называемая система, созданная усилиями лучших мировых ученых сразу после глобального сбоя, является идеальной системой управления обществом экономикой и техническим прогрессом. Построив систему, мы получили многократное ускорение развития цивилизации, названное впоследствии как «Большой рывок». Перед тем, как закончить нашу сегодняшнюю программу, я хотел бы представить вам молодого ученого, который знает систему, так сказать, изнутри. Встречайте, Павел Смирнов. Лицо знакомое. Чего-чего, вам чего, Я вещи собираю, не Павел, слышу. Павел, здравствуй. Ты случайно не знаешь, кто такой Павел Смирнов? А вы Смирнов? работаете в самом сердце системы, да не правда Думаю, людей с таким точно, именем и фамилией гораздо больше, чем можно предположить. А что? Да по телевизору факторами. показывают. Очень а я интересно. не могу вспомнить, где да. могла его Знаете, видеть. Тут ну так в телевизоре могла. Что именно от вас зависит здоровье системы. Вы как врач, который следит за тем, чтобы никакая инфекция не попала в организм. А, идя по этой аналогии, я скорее слежу за мутациями, чтобы предотвратить распространение наиболее опасных. Но речь же всё равно о здоровье, правда? Система настолько важна, что сейчас мы даже не представляем, как можно выжить без неё. Поэтому скажите в нашей студии э, всем телезрителям, система бессмертна, ей ничего не угрожает, умоляю вас скажите да. Нет. Что? Нет в смысле угроз. В ближайшее время системе серьезных угроз нет. <свят> но вот чуть до инфаркта не довели. Шучу. Система следит за профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний так же эффективно, как за всеми аспектами нашей жизни. Однако насчет бессмертия есть большие сомнения. Собственно, эти сомнения и есть прогноз самой системы. Ну что за ерунда? Какие-то страшилки решили показывать в, в дневное время. <связь> <выбор связь> а ты не смотри. А Но в данном случае вариантов нет. То есть нет варианта бессмертия, поскольку есть признаки конечности всех процессов. Ну, то есть вообще всех. Система анализирует огромные массивы данных и выявляет корреляции. Там, где ученым даже не приходило в голову искать зависимости. Так вот, эти неявные зависимости при экстраполяции дают невозможное значение. Знаете, если корреляцию считать в диапазоне от нуля до единицы, ну, в реальности это никогда не ноль и не единица. Э, погодите, погодите. Э, редактор говорит мне, что мы ушли от темы, что наше эфирное время почти кончилось. Давайте же подведем черту. В системе ничего не угрожает, и мы можем спать спокойно еще много-много э, лет но не так уж много, если честно. Горизонт событий, которые ученые между собой уже прозвали как конец времен, ну, менее 30 лет. Похоже, Павел оговорился. Ну, конечно же, он оговорился. А, скорее всего, речь о 30 миллионах лет. Уходим на рекламу. Это просто возмутительно! Как таких только на телевидение пускают? Сережа, ты на поезд не опоздаешь? да нет, через полчаса можно выходить. Все эти телешоу показывают специально, чтоб людей до нервного срыва довести. Придумают же такое! Менее 30 лет! Мам, ну что ты всё так всерьёз воспринимаешь? Это ж телевизионщики, им же ясное дело, рейтинги нужны. Так... А. Алло, Иришка? Серёжа! Ну что, всё утряслось? ран загадывать, но, по-моему, да. Я сегодня вечером еду в Москву выяснить, что да как. Как в Москву? Угу. Но ты же обещал, что как только всё уляжется, ты приедешь и... Я сдержу своё обещание. Еду-то всего на пару дней. В конце концов, должен же я убедиться в том, что квартира, в которой мы будем жить, действительно такая, как они расписывали, а не убогая какая-нибудь развалюха. Ну, понятно. Ну, а как твои дела? Как Димка, как бабушка? Димка, хорошо. Хорошо бабушка не очень, всё-таки 94 года. Ириш, ты главное не грусти и не раскисай там. Буду ждать. Я скоро за тобой приеду. Жди меня, я вернусь, что очень жди. Жди, когда наводят грусть жёлтые да Ты будешь ждать? Да-да. Здравствуйте, я вам вчера звонил. А, Сергей Петрович, здравствуйте, проходите. А, спасибо. Садитесь, пожалуйста. Давайте документы. Угу. М -м, так, вот, пожалуйста. Хорошо. Впечатляет. Так. А семейное положение, как я понял? Я в ближайшее время собираюсь его изменить. Ну что, зачем же спешить? Тем более, своего жилья у вас в Москве нет. Но мне сказали, что вашей организации предоставляется служебная квартира. Разумеется, предоставляется, но в порядке очереди. Угу. И как долго ее ждать? Бывает по-разному. Многое будет зависеть от качества вашей работы, но вы ее обязательно получите, не сомневайтесь. У нас с этим строго. А пока временно поживете в общежитии. А, ну... Но... Или у вас какие-то обстоятельства непреодолимой силы, требующие срочного заключения брака? Да нет. Ну, вот и замечательно. Пойдете по этому адресу, найдете коменданта, она вас поселит туда, где есть свободная койка, а завтра в 8 утра... Я жду вас на рабочем месте и надеюсь, что мы с вами сработаемся. Но я планировал вернуться, уладить свои дела и… Вы подписали согласие на работу в нашем учреждении. И значит, с этого момента вашим временем полностью распоряжается вышестоящее начальство. Так что завтра в восемь и без опозданий, с этим у нас очень строго. Всего доброго. До свидания. Открыто! Здравствуйте, я ваш новый сосед. Да не что там, совсем озверели. Решили ещё четвёртого подселить? Как? Четвёртого? А ты как думал? И то тебе, считай, повезло. Некоторые в пятером живут. Да ладно, не переживай, мы ребята нормальные. В тесноте да не в обиде. Я Лёха. Я Сеня. Колян должен скоро с работы прийти. А, очень приятно. Я Сергей. А вы тоже работаете на... На неё, родимую. Я электрик. Сёня слесарь. Колян система наблюдения устанавливает. А ты не иначе библиотекарь. Да нет. Я психолог. Вот коменда, стерва. Отомстила. А я что-то не то сказал? Да нет, всё то. Ты располагайся, Серёг, где тебе будет удобно. Не понравится свободная кровать, можешь с Коляном поменяться. Думаю, он будет не в обиде. Доброе утро, Сергей Петрович. Доброе утро. Как вам общежитие? Можете не отвечать. Я прекрасно понимаю, что это, конечно же, не отель класса люкс. Но что делать? Штат сотрудников растет, и всем нужно где-то жить. Не отчаивайтесь. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ага. Но мои соседи восприняли меня как-то очень странно. Просто психологов все очень уважают и даже немного побаиваются. Идемте, я покажу вам ваш кабинет. Да, и хочу еще раз напомнить вам наше главное правило. Система не терпит скрытности. В нашей организации работают профессионалы, исключительно преданные своему делу. И нам очень важно знать, кто чем живет. Поэтому настоятельно рекомендую правильно расставить жизненные приоритеты во всех сферах жизни, чтобы потом у вас не было неприятностей. Я не зря говорил вам, чтобы вы не спешили с женитьбой. Простите, но это разве не мое личное дело? Конечно, ваши. Но не случайно большинство наших сотрудников предпочитают создавать семьи с представителями нашей организации, чтобы не возникло проблем ни у них, ни у организации. Так что хорошо подумайте над моими словами. Хорошо, я подумаю. А если я не соглашусь? Уверяю вас, ваша невеста, сирота из Энска, давно уже сама отказалась от этой затеи. Но я о ней вам ничего не рассказывал. Неужели вы, Сергей Петрович, до сих пор не поняли, что нам известен каждый ваш шаг и каждый эпизод вашей жизни? С Ириной наши специалисты провели беседу и убедили ради ее же безопасности и безопасности близких ей людей прекратить любые контакты с вами. И знаете, она оказалась очень благоразумной девушкой. Этого… Э, постойте, постойте. Этого не может быть. Все зависит от аргументов, приводимых за или против того или иного явления. И что ей наговорили? Это не имеет значения. Главное, наши ребята были достаточно убедительны, чтобы добиться положительного результата. Так что теперь вы целиком и полностью сможете посвятить себя любимой работе на благо системы. Иногда мы замечаем скорость течения времени лишь по возрасту наших детей. День рождения, торт, свечки, которых с каждым годом становится все больше. И уже возникает вопрос, почему этого человека все еще считают ребенком? Марина, привет! Привет! Что так долго? Да так, работы много, как всегда. Сама знаешь, как сейчас всё непросто. Мог бы и пораньше вырваться. У ребёнка всё-таки день рождения. М да. А кстати, где он сам? С друзьями гуляет, скоро вернётся. А вот и он. Нет, не он. Здравствуйте, Галина Николаевна. Привет, мам. Здравствуйте. Ну, где наш именинник? Почему не встречает бабушку? Он скоро придет. Проходите в комнату, я сейчас чайник поставлю. Как быстро растут дети. Мыслимое ли дело, 27 лет. Да уж, да уж. У меня в его годы была уже семья и работа. Не пойму, почему именно сегодня надо об этом напоминать. Сейчас другое время, мальчик ищет себя... А компьютерные игры развивают мышление и логику. В конце концов, ему ещё не 30 Да, М -м. да, верно, верно. Всем привет! С днём рождения, Артём! С днём рождения, Артём! С днём рождения, с днём рождения! С днём рождения, Артём! Ну, ма, я уже не маленький. С днём рождения, внучок! Расти большой и не будь лапшой! Привет, ба! Да, сынок, с днём рождения. Кстати, па, дай 10000 ну, в качестве подарка. Мы с ребятами в клуб вечером собрались. Как? А разве ты не с нами будешь отмечать? Ма, ну я уже не маленький. У вас свои интересы, у меня свои. Да и ребятам я давно обещал. Да, Артём, но вообще-то бабушка ехала ради тебя из другого города и... У неё давление? Так она же не на один день приехала. Ну, так что, дашь денег? Ну, вообще-то... Сынок, я дам. У папы сейчас трудности на работе. Вот, с днём рождения, сынок. А ты, Серёжа, хоть бы в такой день помолчал. О, спасибки, но ну, я пошёл. Так ты что, с нами даже чаю не попьёшь? Я пирог привезла, утром испекла. Ба, не сейчас, хорошо. Меня ребята ждут. Все, пока. Пока. Растут детки. Совсем взрослый стал. Ну, ничего, мы сейчас чаю попьем. Время-то как летит. Совсем внучок большой стал, самостоятельный. Самостоятельным станет, когда хотя бы себе на развлечения зарабатывать начнёт. Ты опять? Серёж, ты чего хочешь? Чтобы наш мальчик не выдержал и ушёл от нас? Куда-нибудь на съёмную квартиру в бомжатник? Или ещё хуже, в общагу к алкашам, где ему никто не постирает, не приготовит. Ты этого добиваешься, да? Марин, я всё понимаю. Поиски себя, всё такое, но... Но должно же его хоть что-то интересовать, кроме компьютерных игр и клубов и... Дожили. Родной сын ему в тягость. И правда, Серёжа, всему своё время. О, мам, так прошу, не произноси это слово. Я на работе от него, знаешь, как устал. Молодец, сынок. Смотрю на тебя и радуюсь, каким серьёзным, уважаемым человеком стал. И семья такая дружная, всем на зависть. Только вот с Артёмушкой всё-таки не надо так строго. Для ребёнка это же стресс. Доброе утро, Сергей Петрович. Доброе утро, Юля. Ну, как прошёл день рождения вашего сына? Нормально. Я видела его фото в интернете. Он такой красавчик, очень похож на вас. Спасибо, но это не имеет отношения к работе. Что у нас сегодня? Вот, я положила карты на стол. Да, Где-где? Ну-ка, ну-ка. Ну, ну, даже так. Принудительная терапия, вопрос о коррекции. Рекомендовано. Да, видимо, работа предстоит большая. Вот я не пойму, что им всё не имётся? Неужели людям так нравится наживать себе проблемы? Юля, наша задача не рассуждать, а оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Пригласи этого пациента, я пока халат надену. Проходите. Да, здравствуйте, садитесь. Я сейчас. А, что вас беспокоит? Ты? Эээ, ну, вообще-то Сергей Петрович, у нас здесь чёткая субординация, поэтому... Серёга? «Пашка!» «Так снова, две кривые линии, описав невероятную дугу, вновь пересеклись в неожиданное время, в неожиданном месте!» «Ничего себе встреча! Вот не думал, что мы с тобой встретимся через столько лет при таких обстоятельствах!» а, «Выходит, это твоя карта?» Признаться, утром я готовился к самому худшему. Но теперь-то я спокоен. Серёга, если б ты знал, как я рад тебя видеть. Это же прямо как в голливудских фильмах. Спасение в последнюю минуту. Да уж. Ну, рассказывай как-то. Смотрю, молодец, работаешь по специальности, как и мечтал. Ну да, что-то вроде того. ну почему здесь? Ты же всегда был таким принципиальным. А так получилось. Этого требовали обстоятельства. Ну да. А, а как Иришка? Не знаю. Я думал, вы вместе. Мы с Аленкой часто вас вспоминали. Это не имеет отношения к делу. А сейчас мне надо работать. Сам понимаешь, отчетность. Конечно, конечно. Спрашивайте, доктор. У тебя в карте написано, что ты направлен сюда в принудительном порядке. Серёга, ну ты что, сам не знаешь, как это делается? Скоро и дышать заставят по команде. Ну, есть и масса плюсов. Например, служебное жильё, которое раздают сотрудникам этого заведения. Ну да, это тоже. Гляжу, изменился ты, Серёга. Сильно изменился. Паш, у нас ещё будет время поговорить. А сейчас мне необходимо задать несколько вопросов. Таковы правила. А, ну да, я совсем забыл, где нахожусь. Спрашивайте, господин доктор. Итак, в карте стоит отметка «Принудительная терапия». Мне необходимо узнать, из-за чего. Только правда. И ничего, кроме правды. Чистосердечное признание смягчит приговор. Mm -hmm. Ну, что я могу сказать, Серёга? Я ведь тоже в своей нелёгкой жизни следовал мечте. Проводил научные исследования, участвовал в работе над системой. И вот совсем недавно осознал одну вещь. Угу. Mm -hmm. Какую? Ты наверняка сталкивался с ощущением, будто время стало идти слишком быстро. Опять время. Так вот, я давно исследую природу этого явления. Многим людям кажется, что время будто ускоряется, утекает с невероятной скоростью. Вроде бы и в сутках по-прежнему 24 часа, а ничего не успеваешь. Изначально это объяснялось ускоряющимся ритмом жизни. Изначально это объяснялось ускоряющимся ритмом жизни, вследствие технического прогресса. Многозадачность, ну и всякое такое. Но мои исследования свидетельствуют о совершенно ином. Время действительно ускорилось. Вспомни, 30 лет назад всё было совершенно иначе. А сейчас оно будто с цепи сорвалось. Бежит постоянно, ускоряя свой ход, но так бесконечно продолжаться не может. В один момент это ускорение достигнет своего предела, а дальше всё. Это как чёрная дыра. Что за её пределами, никто не знает. Эээ... И у тебя есть доказательства? Итак, в нашей студии прозвучали самые разные мнения. Мы послушали уважаемых экспертов. И единственный тезис, который не вызвал ни у кого сомнений, это то, что так называемая система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 ПАВЕЛ СМИРНОВ Лицо знакомое. Серёжа, ты случайно не знаешь, кто такой Павел Смирнов? Пашка... Так значит, это был ты? Вы работаете в самом сердце системы, не правда ли? Ну, если быть точным, я работаю над алгоритмами устойчивости к изменениям, вызванным внешними факторами. Очень интересно. Знаете, мне тут стало известно,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 А, uh, скорее всего, речь о 30 миллионах лет. Уходим на рекламу. Фабула Нова. Истории в звуке.